Крик в лицо будет меня электрическим сиянием. И из перепуга я сразу нахожу кнопку отбоя. Минуту глаза привыкают к полной тьме, дыхание восстанавливается. Сегодня воскресенье. Я точно помню. Какого черта? Ах, да. Я сама же поставила вчера будильник. Время начать новую жизнь. Анька, взхрапнув, переворачивается на другой бок и продолжает спать, как ни в чем не бывало. Под ее кроватью лежит конспект. Она учится с утра до ночи, как героиня ее детства Гермиона Грейнджер. Посылаю виноватый взгляд собственным учебникам, сегодня я все сделаю. Но сначала беру пакет с подготовленной на физруформой переодеваюсь в ванной и осторожно выскальзываю из квартиры. Окна дома как бы отплывают от меня, пока я иду в сторону парка, противоположную от школы. Бежать в темноте сначала страшно. О чем я только думала. Зловещая тишина, ветер пробирает холодом, и я одна в парке, куда не достают первые лучи солнца. Что угодно может случиться. Но раз я уже здесь, что потеряю, если попробую? Включаю в телефоне плеер, и музыка заполняет не голову, а всю улицу целиком. Первые полупрыжки, полушаги на холодном асфальте. Чувствую себя коровой на льду. Побежали. Твоё появление, как всегда, внезапное, заставляет мир вокруг нас сиять, и я уже не обращаю внимания на собачьи подарки, бомбочками разложенные на дорожках, и на то, что фонари мерцают, как в триллере. Я представляю, что на мне не штаны и толстовка, а тоже спортивная форма космической академии. До да чего легко бежать с тобой. Бок-обок. о бок. Шевелись, салага. Ты кричишь, не переставая улыбаться, ускоряешься, и я бросаюсь вдогонку. Казалось, шла на последних остатках сил, но прибавляю скорость. Как ты и обещала, открывается второе дыхание. Тело становится горячим. После третьего круга в парк выходят первые собачники. Мужчина в куртке поверх футболки и треников с продавленными коленями и с огромной овчаркой на поводке. Пес бежит впереди. А хозяин плетется на привязи, пытается прикурить на ходу, слепо щурясь на огонь зажигалки. Кто кого выгуливает? Это Рекс из третьего подъезда. Он меня не обидит, лает мне вслед не злобно. Мужчина кивает мне, дёргая за поводок, мол, не бойтесь, не укусит. Улыбаюсь собаке. Хозяина не знаю. На обратном пути задерживаюсь на минуту на спортивной площадке. Вечерами тут мужики собираются бухать, но сейчас можно попробовать поделать то, для чего все предназначено. Несколько штуковин привлекают мое внимание. Давно хотела на них потренироваться. Но ты показываешь на горизонтальную лесенку-рукоход. Я приноравливаюсь, прыгаю вверх и повисаю на первой перекладине. Не думала, что это будет так сложно. Перекинуть руку еще труднее, тащу на себе всю себя. Следующая перекладина кажется недосягаемой. Вспоминаю нас с тобой над пропастью в пустыне. В воображении всё просто: вскочил и перемахнул пропасть. Здесь в реальном мире все иначе. Нужно бороться, чтобы выжить. Ты говоришь мне что-то подбадривая, но мой собственный внутренний голос перебивает: "Ну же, давай! Если бы от этого зависела твоя жизнь". Отрываю руку от перекладины, хватаюсь за следующую и срываюсь. Не дошла даже до середины. Ты подбадриваешь, пока мы тащимся домой. Это дело привычки, тренировки, дисциплины. У тебя получится. Знаю, ты права, но одновременно не могу не чувствовать, что подвела тебя. Жаль нельзя сразу стать сильной.